следует упомянуть как минимум трех интересных лиц с марокканскими корнями, ставшими широко известными в израильской жизни. Партия Тами Та была создана в 1981 году Аароном Абухацеры, 38 -го года рождения, выходцем из очень уважаемой семьи марокканских раввинов. Его дядя, раввин Израиля Бухацеры, которого каждый марокканский еврей знал под именем Баба Сали, поселился в маленьком городке Никевот в Негеве. 60-е годы. Его дом и синагога стали центром религиозного культа, и по сей день его могилу посещают тысячи религиозных евреев. Сейчас дело Баба Сали продолжает его сын Баба Барух, руководитель синагоги и Ешивы. Арон абухацера Абухацира ушел в политику, выдвинулся в городе Рамля, где стал мэром, вошел в партию Мавдал, стал министром, вышел из Мавдаля, создал Тами, а потом мягко ввел Тами в Ликуд. С Минахимом Бэгином, после проснувшегося у премьер-министра любви к Северной Африке ему было очень хорошо. Сначала Бегин сделал Абу-Хациру министром по делам религии, после победы в 81-м министром труда. А Аарон Абу-Хацира прославился тем, что, будучи министром труда, соцобеспечения и абсорбции в Кнессете 10 созыва, оказался первым израильским министром, на которого было заведено уголовное дело. Давид Леви, 37 -го года рождения, начав карьеру на муниципальном уровне Бейтшеана через партию Херут и коридоры Вездесущего профсоюза, Гистадрут пробился к креслу министра по делам абсорбции, когда к власти пришел Бегин, а расцвет карьеры пришелся на 80-е годы, когда он занимал министерские посты, вплоть до кресла заместителя премьер-министра. Несмотря на перепады Алии, еврейское население Израиля неуклонно росло, поднявшись с 1,667,000 человек,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 Уровень заболеваемости инфекционными болезнями постоянно и неуклонно снижался. К началу 60-х удалось справиться не только с Тифом, но и с дифтерией, полиумелитом. Валюту же зарабатывали на огранке бриллиантов, так как на апельсинах много валюты не заработаешь. К 1965-му 42%, -42 объема израильского промышленного экспорта составляли обработанные промышленные алмазы и ограненные бриллианты. Прочие отрасли все еще могли дать стране достаточно валюты, так как так был еще в самом зародыше. Экономика Израиля продолжала испытывать серьезные трудности. Дефицит торгового баланса, в абсолютном выражении, неуклонно рос, несмотря на все усилия, не удавалось обуздать инфляцию. Ни одного года не проходило без повышения цен, которая нередко носила скачкообразный характер. Это было вызвано целым рядом факторов, в том числе полной занятостью населения и, денежным вливаниями из-за рубежа, правительственными регулированием обменного курса валют и банковского процента. Кроме того, увеличение оплаты труда не соответствовало росту ее производительности. Скорректировать этот дисбаланс было крайне трудно, так как гистодруд блокировал все попытки замораживания зарплаты или увольнения лишних работников, как во многих, как и во многих европейских странах. Волны забастовок только обостряли инфляцию, наиболее чувствительными из них – Как ни парадоксально, являлись забастовки работников свободных профессий. Врачей в 1952, затем школьных учителей на следующий год, и, наконец, инженеров в 1962. Профессиональная элита государства выражала таким образом свое глубокое неудовольствие уравниваниями ее доходов с доходами менее образованных работников. Евреи все же не китайцы, и в одинаковых френчах они ходить не хотели. Эти забастовки приходили к лавинообразному увеличению общественных расходов по мере того, как правительство уступало требованиям различных конкурирующих групп трудящихся. Тем не менее, замедление роста не характеризовало полностью динамику израильской экономики. Во всяком случае, оно было кратковременным. В течение нескольких лет после Синайской кампании качество жизни в Израиле непрерывно улучшалось. В 1965 году Средний доход на душу населения составлял 1135 долларов и соответствовал уровню таких западноевропейских стран, как Австрия, Италия и Ирландия. К этому времени почти все жилые дома в еврейской секторе были подключены к системе энерго- и водоснабжения. Окончательно Израиль качнулся к США в середине 1960-х из-за внешней угрозы. Всю осень 1966 года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 Все это не осталось незамеченным в США, и геополитические реалии толкали израилеками и Америку к сближению. Но у американцев был один пунктик. Они не хотели, чтобы на богатом нефти Ближнем Востоке была военная напряженность. Поэтому встать полностью и однозначно на сторону Израиля они не могли, дабы не раздражать нефтеносные арабские страны воздражала их и непрекращающееся трение между евреями и палестинскими арабами. Что же до палестинского сопротивления, то это движение оформилось в 1962-м под именем Аль-Фатх или Фатах. Фетехе – обратный акроним от Харакат Тахрир Фалыстин – Движение за национальное освобождение Палестин. Прямой акроним Хетефе по-арабски обозначает смерть. По-арабски Фатх обозначает победа и ассоциируется с заголовком 48-й суры Корана, в которой рассказывается о взятии пророком Мухаммедом города Мекки в 630 году. Члены Аль-Фатха проводили ассоциацию Мекки с Иерусалимом, которые поклялись отвоевать у евреев. Это более радикальное, нежели ОП, палестинская группировка, возникла за несколько лет до того, соединения бывших сторонников Иерусалимского муфтия. Разочарованные пассивностью арабских правительств и пустыми резолюциями по палестинскому вопросу, которые ежегодно принимались Лигой арабских стран, руководитель Аль-Фадха потребовали немедленно предпринять военные меры для освобождения Родины. После 1965 года эта организация стала все более подпадать под влияние воинственного бас басистского режима в Дамаске. Сирийцы предоставили ей возможность совершать рейды в Израиль из демилитаризованной зоны и экипировали необходимым вооружением. Зная, что за Сирией и Египтом стоит СССР, Америка не имела другой альтернативы, как выбрать Израиль на роль своего опекаемого сына. Наконец-то израильтяне смогли получить оружие из США, что было очень своевременно, так как главный военный поставщик Израиля Франция сворачивал свои поставки, сообразуясь новым курсом президента Де Гольда. Еще до американских поставок израильские летчики, летающие на самолетах французского производства «Мираж»,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 Всего в этом бою было сбито 6 сирийских МИГов без потерь со стороны ВВС Израиля. Это заставило президента Египта всерьез задуматься об очередной войне с евреями. Поздно вечером, 21 мая 1967 года, уступая настояниям своего кабинета и других арабских правительств, насер принял судьбоносное решение. На рассвете две египетские подлодки «Эсминец» И четыре ракетных катера проследовали через Суэдский канал в Красное море. На следующий день насер сделал леденящая кровь заявление. Иранский пролив является частью наших территориальных вод. Ни одно израильское судно не будет впредь пропущено через него. Одновременно мы запрещаем доставку через этот пролив в Израиль стратегических товаров на судах других стран. Для Израиля это обозначало смертельную угрозу. Элладский порт после войны 1956 года служил израильским выходом в Мазию и в Африку. В 1966 году через него прошло около миллиона тонн грузов. Почти 30% всего израильского экспорта сырья. Он стал главным нефтяным портом Израиля, и от него в Ашкелон был проложен, был проложен нефтепровод. насер вполне отдавал себе отчет, что его шаг не может быть истолкован никак иным образом, как объявление войны поскольку морские державы еще в 1957 подтвердили принцип свободы международного судоходства по Аккабскому заливу. Даже русские были поражены тем, что Нассер идет на риск войны. Публично поддержав его действия, они за кулисами выразили свое раздражение тем, что этот шаг был предпринят без консультаций с ними. Этим же днем, 21 мая, лидер ООП Ахмед Шукейри объявил, что 8000 палестинских арабов вливаются в ряды египетской, сирийской и иракской армии. Далее последовала победоносная шестидневная война 67 года, в результате которой Израиль утроил свою территорию. ну Эта война подробно описана во многих книгах. Война произвела фурор во всем мире, разбудила евреев и СССР, ожесточила всех арабов земли, еще более спаяла Израиль и США. Внутри страны также произошло много перемен. Иностранные инвесторы стали вкладывать в Израиль деньги, увеличивая приток репатриантов-евреев. Изменилось самосознание израильтян. Израильская молодежь потянулась к традициям, соответственно, к религии. Именно после войны 1967 года. Количество молодых израильтян, посещающих синагоги, выросло. Этот новый дух появился на сценических подмостках. Сразу же после войны прославилась пьеса «Жил-был Хасид», которую играли трое молодых актеров и три молодые актрисы. Они выходили на сцену в джинсах, свитерах и блузках, и смотрелись как рок-группа, но рассказывали со сцены хасидские истории, а также пили под гитару хасидские песни и синагогальные гимны. Много религиозных возмутилось тогда, что пацаны, дескать, без кип сидят с девчонками и поют религиозные песни, но это все со сцены. Но молодые уроженцы страны, сабры, вдруг почувствовали тягу к корням, и пьеса стала хитом. После войны Израиль стал контролировать значительное количество арабского населения Палестины. Избегая термина «военный губернатор», Мушедаян, который во время войны был министром обороны, назначил в захваченных арабских населенных пунктах военных комендантов. И арабы, оставшиеся на западном берегу Иордана, вскоре были подчинены управлению военной администрации созданной в первые же послевоенные дни. Ее структура была разработана Мушедаяном с той же предусмотрительностью, с которой он планировал свои военные операции. Прежде всего он потребовал личной встречи с сотнями мухтаров, старост деревень и другими арабскими общественными деятелями и объяснил им, что только сотрудничество с израильтянами может предотвратить анархию на контролируемых территориях. И захваченные арабы в массе своей вели себя довольно тихо. Громко фили себя незахваченные арабы. Они отказались вести с Израилем переговоры о мире, открыто заявляли, что им нужен реванш, и результатом этой арабской непримиримости и угроз стало ужесточение израильского общественного мнения больше большее израильтян приходило к выводу, что единственным средством обеспечения безопасности является удержание территорий, завоеванных на момент прекращения огня в июле 1967-го. Так, опубликованная 6 августа 1969 -го года Декларация партии труда Авода подчеркивалась, что район Мерхавшломо, то есть весь юго-восточный Синайский полуостров, должен быть соединен с Израилем. Показательно, что эту декларацию подписали не только такие известные ястребы, как даян и Исраиль галили но даже куда более министры, умеренный министр иностранных дел Абба Эбан. В принципе, именно в те дни и оформилось израильского общества на левых и правых в современном понятии этих терминов. Левые были готовы на переговоры с уступками территорий, правые к переговорам и возвращению территорий готовы не были. Стали также говорить о голубях и ястребах израильской политики и общества.